Эпилог. Октябрь 1953 года. Десять месяцев спустя. Они тайно прибыли в Чарт-Уэлл рано поутру. Три большие машины без номерных знаков плавно катили по аллеям, взметая опавшие листья. Для совещаний служила большая столовая, из окон которой открывался вид на луга и озеро. Участники расположились вокруг стола, Служащих не было, только по протоколисту с каждой стороны. Джок Колвилл от «Британского сопротивления» и клерк из секретариата премьер-министра от правительства. Колвиллу не доводилось лично встречаться с Бивербруком с 1940 года. Премьер-министр был подавлен, от привычной энергии и опломба не оставалось и следа. круглые маленькие плечи обвисли, морщинистое лицо было бледным. Его сопровождали трое из числа ведущих министров кабинета. Министр иностранных дел Рэп Батлер поприветствовал делегатов сопротивления радушно, словно те были старыми друзьями, которые давно не наведывались в клуб. В отличие от него, Бен Грин, лидер коалиционных лейбористов, уже выглядел как человек, потерпевший поражение. Его массивное жирное тело словно обвисло над столом. Только Энах Пауэл выказывал готовность к борьбе узкое бледное лицо сочилось сердитым презрением, оброненные в ходе совещания реплики произносились ледяным тоном, а в глазах пылала неизменная страстность. Сопротивление, помимо Черчилля, представляли три самых влиятельных политика, следовавших за своим вождем со времени заключения мирного договора 1940 года. Клемент, Этли и и Гарольд Макмиллан демонстрировали холодную вежливость по отношению к людям, объявившим их вне закона и желавшим поймать их и убить. А Эньюрин Бивен был не в силах скрыть торжество. Колвилл волновался за Черчилля. Старик угасал. В начале года с ним случился удар, и хотя физически он оправился, ухудшение умственных способностей и рассеянность, проявлявшиеся в последние годы, прогрессировали. Но иногда, как в это утро, Черчиллю удавалось собраться с силами, достигая поразительного результата. Вести переговоры он по большей части предоставил коллегам, но главенствовал за столом. Он с сердитым презрением поглядывал на своих старых врагов, его реплики всегда звучали остро и решительно. После смерти Гитлера в прошлом декабре события развивались стремительно – Геббельс, вопреки первоначальным колебаниям, решил не препятствовать эсэсовцам, настойчиво стремившимся довести русскую войну до конца. В марте группа армейских офицеров, связанная с Альбертом Шпеером и влиятельными германскими предпринимателями, вступила в альянс с теми членами нацистской партии, которые считали русскую войну безнадежной затеей. Они устроили военный переворот убили Геббельса и обещали достичь долговременного консенсуса при условии соблюдения русских интересов, пока война не повергла в руины Германию и Европу. С Россией договорились о временном прекращении огня, но Гиммлер, стоявший во главе миллионной армии эсэсовцев и поддержанный большинством партийцев, немедленно произвел контрпереворот. В Германии разгорелась гражданская война, Противники обращались друг с другом так же жестоко, как прежде с покоренными народами. Мирные жители вынуждены были бежать в деревни или прятаться в подвалах. Вермахт и СС вступили в борьбу и на территории России. 20 лет Гитлер удерживал всю власть, и с его уходом хрупкое разъедаемое соперничеством группировок структура рухнула. Пользуясь ситуацией, русские нарушили перемирие и двинулись на Запад – Армия надеялась на быструю победу, однако гражданская война бушевала больше полугода. Немецкие земли одна за другой подчинялись власти военных, но медленно и с трудом. Армия пользовалась поддержкой флота и большинства гражданского населения, и ни для кого не было секретом, что американцы, возглавляемые вступившим в должность Эдлеем Стивенсоном, тайно направили военным боеприпасы и снаряжение через Гамбург но эсэсовцы под руководством Гиммлера, провозгласившего себя новым фюрером, и его заместителя Гейдриха повсюду дрались до последнего человека. Неделю назад пала Вена, а нацистов остались только в Баварских и Австрийских Альпах. Они были отрезаны от путей поставок провизии и топлива. Восточный фронт окончательно рухнул, войска Российской Федерации продвигались на запад стремительнее, чем кто-либо мог предположить. По мере их продвижения выяснялись чудовищные обстоятельства. Были обнаружены трудовые лагеря, такие же суровые, как созданные сталиным и огромные концентрационные лагеря с газовыми камерами и крематориями. В руках русских оказалась большая часть Украины и восточная Польша. Неделю назад они ворвались на Крымский полуостров, пошли слухи о безжалостном истреблении немецких поселенцев – Лишившиеся поддержки со стороны германской армии режимы сателлиты в Восточной Европе шатались и падали. Повсюду на востоке этнических немцев, даже тех, кто мирно жил там веками, уничтожали или вынуждали бежать на Запад. Во Франции полным ходом шли тайные переговоры между правительством Петена Лаваля и французским сопротивлением. Французских евреев выпускали из лагерей временного содержания, где они провели не один месяц. В Италии Муссолини был отправлен в отставку своей же фашистской партией. В Испании группа офицеров свергла и расстреляла генерала Франко. В Европе воцарился хаос, местами вспыхнули войны. В Сенат-хаосе разыгралось настоящее сражение. Роммель и его военные против СС. Армия победила. Роммель остался послом, ССовцы оказались в плену, либо были убиты. Роммель обещал, что как только гражданская война закончится, в Германии пройдут выборы. Теперь настал черед Англии. За обеденным столом в чарт Бивербрук предложил Черчиллю видное место в правительстве национального единства. Остальным присутствующим предстояло занять министерские посты. Мосли и его фашисты не входили в состав кабинета. Черчилль наотрез отказался контактировать с ними, упирая на то, что лишь британское сопротивление имеет моральное право на власть. Следует разобраться со сторонниками Мосли, которые окажут сопротивление, а затем назначить выборы. «Фашисты не отдадут власть добром», — заявил Бивербрук. «Лучше, если мы будем на вашей стороне, чтобы повести с ними переговоры». «Вас можно больше не брать в расчет», — грубо ответил Бивен. И это вы дали им ту власть, которую они имеют». Бивербрук выглядел ошеломленным. «Мы ведь дружили, Най», — сказал он. «Это моя ошибка, и это было давно». Бивербрук развел руками. «Евреев выпустят из лагерей. Я уже заявил об этом публично. Мне с самого начала не хотелось отправлять их туда. Им возвратят все их дома и имущество», — настоял Черчилль. Всех сторонников Мосли, а заодно ваших, въехавших в их жилище, следует выставить вон. Это будет непросто. «Выставить вон!» — пророкотал Черчилль. «Всю их чёртову шайку!» «Ну хорошо. Я обещал, что сниму Мосли с должности министра внутренних дел, в доказательство нашей доброй воли». «Но уйдет ли Мосли тихо?» — спросил Этли. До того он говорил мало, попыхивая трубочкой, но внимательно следил за происходящим. «Его сторонники недовольны освобождением евреев. Очень хорошо, что вы передали лагеря под контроль армии. Вспомогательная полиция могла бы ослушаться приказа». «Я распущу Окси», — Бивербрук возвысил голос. «Но если они и люди Мосли воспротивятся переменам в правительстве, вам потребуется старая полиция, армия, силы охраны правопорядка. Вы полагаете, что они станут вам подчиняться, если меня и моих сторонников не будет? Мы управляли этой страной 12 лет. Половина ваших людей — социалисты. Вы дрались с военными и полицейскими на улицах. Что, если правоохранительные органы вас не поддержат?» «Вы намерены вооружить красных и повести их в бой, заводских рабочих и шахтеров?» «Они уже сражаются», — спокойно парировал Бивен. Этли кивнул. Черчилль посмотрел на Бивербрука. «Когда вы уйдете, все разумные люди сообразят, что дни авторитарного правительства сочтены и попрыгают из вашего вагона в наш, чтобы сохранить свои шкуры. Это уже происходит». Черчилль склонился над столом. «А с теми, кто этого не сделает, с фанатиками, чернорубашечниками Мосли следует разобраться при помощи силы. Времена переменились, Макс. Я всегда знал, что так и будет. Как только что сказал Бивен, вас можно больше не брать в расчет». «Что будет с Индией?» — буркнул Паул и в упор посмотрел на Черчилля. «Вы всю свою жизнь отвергали идею независимости Индии, называли Ганди полуголым факиром». «Но эти люди, ваши люди!» — он указал на Этли и Бивина, «Намерены отпустить ее?» «Мы не в состоянии больше удерживать Индию», — проронил Черчилль. «Возможно, я ошибался. В любом случае я проиграл». Пауэлл сердито смотрел на него через стол. «Индия! Наша!» — заявил он своим резким гнусавым голосом. Колвилл не удивился бы, если бы Паул, самый ярый националист из всех присутствующих, присоединился к Мосли и его борьбе. Вот с Бивербруком такого точно не произойдет. «Если я соглашусь уйти, что будет со мной?» — спросил старик, чьи жирные губы слегка дрожали. «И с остальными за этим столом?» Черчилль ответил не сразу. «Если согласитесь уйти с миром, — сказал он наконец, — «Мы отпустим вас с миром». «Удалитесь в сельское поместье», — с издевкой добавил Бивен. «Нет, вам придется покинуть страну, Макс», — заявил Черчилль и махнул рукой. «Быть может, вам удастся вернуться на родину, в Канаду. Не знаю». «Мои газеты...» «Придется их отдать», — заявил Бивен, повысив голос. «Двое или трое владельцев, навязывающих свое мнение всему народу, — это не свободная пресса. Мы продадим ваши газеты по одной разным людям», — Бивербрук ощетинился. «Вы отправляете меня в изгнание, потому что мои сторонники сплотятся вокруг меня, и вы это знаете?» «Нет», — отрезал Этли, — «потому что вы негодяй, и всегда им были...» К тому времени, когда Бивербрук и его спутники отбыли, чтобы посоветоваться с остальными министрами, лидеры сопротивления знали, что победа за ними. Все ликовали, но Черчилль выглядел утомленным. Через несколько минут он попросил оставить его наедине с колвилом. Когда остальные ушли, он медленно, тяжело поднялся, подошел к креслу и сел. «Виски, Джок», — сказал он устало, — «плесните себе тоже». Черчилль сунул между зубов сигару, закурил и глубоко затянулся. Колвилл встал рядом с ним. Черчилль смотрел в окно, на усыпанную листьями лужайку. Лицо его было мрачным. «Будет борьба», — сказал он. «Быть может, совсем скоро. Мосли не уйдет просто так. Бивербрук и его люди, как я сказал, значит, теперь мало». Но у Мосли его парней есть пушки. Часть вспомогательных встанет за него». «Не все», — возразил Колвилл. «Некоторые уже переходят к нам. Помните инспектора Сайма, причастного к делу Манкастера? Он был ранен в ногу, но выжил». Черчилль буркнул что-то и кивнул. Колвилл продолжил. «В прошлом месяце Сайм пришел к нам. Он знает много важных персон, готовых переметнуться». «Мы можем дать ему должность в новых органах правопорядка, только не на виду». «Дьявол, с которым приходится идти на сделку», — проворчал Черчилль. «Похоже, он погрузился в меланхолию. Черный пес снова вошел в комнату. Вдруг Бивербрук прикажет своим арестовать нас сегодня?» «Не прикажет, сэр. Они понимают, что им конец» и теперь их забота спасти свои шкуры, сохранить то, что есть. Хотя, на мой взгляд, неплохо бы попросить американцев заявить, что они приветствуют смену правительства в Британии. Вчера подобное заявление было сделано насчет Франции. «Хорошая идея», — Черчилль кивнул, оживившись. «Немедленно телефонируйте в Белый дом», — Колвилл замялся. «Тут требуется осторожность». «Стивенсон не такой, как президенты-изоляционисты, но его страшит революция в Европе. И Бивербрук прав. Если фашисты окажут сопротивление, нам придется, как там говорили во время гражданской войны в Испании, вооружать рабочих. Они уже вооружены. А сторонники Этли и Бивина стоят за свободные выборы, как и прежде». Черчилль кивнул. «И вскоре такие выборы у нас будут». Он хмуро посмотрел на Колвилла. «Что насчет слухов из России, насчет свержения Хрущева?» «Полагаю, они могут оказаться правдой, сэр. Союз КГБ и государственных промышленников заявляет, что они взяли верх в Москве и намерены строить капиталистическое государство, вроде того, какое немцы планировали создать к востоку от Астрахани, только более крупное и на национальной основе. Это будет популярный шаг. Русские не хотят возврата к коммунизму». «Кто стоит во главе?» «Пара неизвестных. Мэр Москвы и человек из КГБ. Полагаю, этот режим будет весьма коррумпированным. Советский Союз определенно был таковым. Кстати, Польша и страны Балтии объявили о своей независимости. Они сражаются и против немцев, и против русских». Черчилль печально покачал головой. «Значит, они будут продолжаться еще какое-то время, эти бесконечные тяготы». Если бы в сороковом году мы заняли твердую позицию, все было бы уже позади. Он повесил голову. «Вы выставите свою кандидатуру на пост премьер-министра в преддверии выборов?» — спросил Колвилл. «Не знаю. Старость не радость, особенно без моей Клемми». Черчилль помолчал с минуту, потом бросил на Колвила острый взгляд. «Но если не выдвинусь я...» От консерваторов должен идти Макмиллан, не Иден. Энтони для этого непригоден. От лейбористов пойдет Бивен. Многие из их сторонников предпочитают его. Говорят, что эдли слишком стар и слишком умерен. Они могут победить. Социализм во всей красе. Если так решат люди, что ж, пускай». Лишь бы только положить конец ужасным годам кровопролития и угнетения. Черчилль снова погрузился в молчание, глядя в одну точку. Спустя минуту Колвилл тихо спросил. «Желаете, чтобы я ушел, сэр? Сделать звонок в Вашингтон?» «Дело Манкастера», — проговорил Черчилль. «Человека, который знал секрет атомной бомбы. Помните его?» «Да, сэр». «Он погиб в той перестрелке в Сассексе!» Черчилль крякнул. «Храбрец!» Предпочел унести свою тайну в могилу, но не выдать немцам. Он строго посмотрел на Колвила. «Кой-кому среди нас очень хотелось выведать у него секрет в надежде запустить собственную атомную программу». Колвил вздохнул. «Ну, этот секрет рано или поздно всплывет». «Обязан всплыть, и тогда спаси Бог нашу цивилизацию!» Черчилль покачал головой. «Мы так боялись. Думали, немцы узнают то, что известно Манкастеру, но в конечном счете оказалось, что это не имеет значения. У них просто не было времени, чтобы создать атомную бомбу до того, как режим рухнул и началась гражданская война». «Тогда мы этого не знали», — сказал Колвилл. Не знали, что он так скоро развалится на части. «Итак, пока бомба есть только у американцев», — буркнул Черчилль. «Миссия увенчалась успехом. Кстати, что случилось с остальными? Та женщина из... Откуда она была?» «Из Словакии. Она вернулась на родину этой весной, незадолго до того, как словацкая армия восстала против фашистов. Там еще идет война, так?» да и весьма жестокая, как я слышал. А остальные — английский государственный служащий и шотландец. Помнится, я видел их той ночью вместе с Манкастером. Жена англичанина тоже уехала, верно? Да, их с пристрастием допросили в Америке, это мне известно. Старший брат Манкастера к тому времени умер, с ним случился удар в тюрьме. Вся семья сгинула, значит. Да. У Янки возникли вопросы насчет шотландца. Он коммунист. Как понимаю, его должны были отправить в Канаду. Он лишился руки в той схватке. Второй мужчина и его жена прошли проверку и получили разрешение остаться в Штатах. Что с ними стало, я не знаю. Колвилл улыбнулся. «Быть может, теперь они вернутся домой». Черчилль выпрямился в кресле. «Теперь он выглядел бодрее». Он стукнул кулаком по подлокотнику. «Да, беженцы вскоре вернутся, чтобы помочь нам отстроиться. Отстроиться! Они все пригодятся нам!»